Поэтому наибольший успех выпал на долю наихудшего оратора, не утомлявшего слушателей необходимости следить за ним. Каждое его слово сопровождалось ревом сочувствия. Никто не жалел, что его речь заглушается шумом одобрения. С ним торопились согласиться из нетерпения, кричали «позор», составляли телеграмму протеста, и вдруг Наскучив однообразием его голоса, поднялись как один и, совершенно забыв про оратора, шапка за шапкой и ряд за рядом, толпой спустились по лестнице и высыпали на улицу. Шествие продолжалось. Пока митинговали, на улице повалил снег. Мостовые побелели. Снег валил все гуще. Когда налетели драгуны, Этого в первую минуту не подозревали в задних рядах. Вдруг спереди прокатился нарастающий гул, к когда толпою кричат «Ура!», крики «Караул!», «Убили!» и множество других слились во что-то неразличимое. Почти в ту же минуту, на волне этих звуков, по проходу, образовавшемуся в шарахнувшейся толпе, стремительно и бесшумно. Пронеслись лошадиные морды и гривы и машущие шашками устадники. Полувзвод проскакал, повернул, перестроился и врезался сзади в хвост шествия. Началось избидение. Спустя несколько минут улица была почти пуста. Люди разбегались по переулкам. Снег шел реже. Ветер был сух, как рисунок углем. А вдруг, садящаяся где-то за домами солнце, стала из-за угла словно пальцем тыкать во все красное на улице. В красноверхьей шапки драгун, в полотнище упавшего красного флага, в следы крови, протянувшейся по снегу красненькими ниточками и точками. По краю мостовой полз, притягиваясь на руках, стонущий человек с раскроенным черепом. Снизу шагом в ряд ехало несколько конных — Они возвращались с конца улицы, куда их завлекло преследование. Почти под ногами у них металась Марфа Гавриловна, взбившемся на затылок платке, и не своим голосом кричала на всю улицу Паша, Патуля. Он все время шел с ней и забавлял ее, с большим искусством, изображая последнего оратора, и вдруг пропал в суматохе, когда наскочили драгуны переделке Марфа Гавриловна сама получила по спине нагайкой, и хотя ее плотно подбитый ватой шушун не дал ей почувствовать удара, она выругалась и погрозила кулаком удалявшейся кавалерии, возмущенная тем, как это ее старуху осмелились при всем честном народе вытянуть плеткой. Марфа Гавриловна бросала взволнованные взгляды по обе стороны мостовой. Вдруг она, по счастью, увидала мальчика на противоположном тротуаре. Там, в углублении между колониальной лавкой и выступом каменного особняка, толпилась кучка случайных ротазеев. Туда загнал их крупом и боками своей лошади драгун, въехавший верхом на тротуар. Его забавлял их ужас, и, загородив им выход, Он производил перед их носом манежные вольты и пируэты, пятил лошадь задом и медленно, как в цирке, поднимал ее на дыбы. Вдруг впереди он увидел шагом возвращающихся товарищей, дал лошади шпоры и в два-три прыжка занял место в их ряду. Народ, сжатый в закоулке, рассеялся. Паша, раньше боявшийся подать голос, кинулся к бабушке, Они шли домой. Марфа Гавриловна все время ворчала. "Местоубийцы проклятые, окаянные душегубы, людям радость, царь волю дал, а эти не утерпят. Все бы им испакостить, всякое слово вывернуть наизнанку. Она была зла на драгун, на весь свет кругом, и в эту минуту даже на родного сына. В моменты запальчивости ей казалось, что все происходящее сейчас — это все штуки Купринтиных путаников, которых она звала промахами и мудрофелями. Злые аспиды. И что им оглашенным надо? Никакого понятия.